Глава 5 Ей плохо. Помоги ей, пожалуйста! Я что-то упустила. Что-то важное. Мир для меня затих. Звуки исчезли. Свет поблек. Пространство утонуло во мраке. Я не видела ничего, кроме девушки, лежащей передо мной без сознания. Я опустилась на колени. Мои руки двигались, словно сами собой. Глава Раз, и оттолкнула мужчину, вырвала принцессу из его оберегающих объятий, проверила пульс, глаза, послушала дыхание. Мои ладони скользили по ее одежде, лихорадочно нащупывая повреждения. И тут я его увидела. Под поясницей у Лили собиралась большая багровая лужа. Она была скрытая ее телом, плотная ткань тёмно-синего платья незаметно впитывала жидкость все это время». Я вытащила кинжал из ножен и распарывала одежду Лили, пока она не упала с ее тела. Протестующие крики я едва слышала. Казалось, они звучат за много миль от меня. Из спины Лили торчал витой металлический обломок, отвалившийся от упавшей люстры. Боль в руке наверняка была невыносимой, раз принцесса не чувствовала настолько сильную рану. Много. Слишком много крови уже вытекло на пол. Я вытащила из сумки банку и сунула Лиле под язык мерную ложку снадобья, молясь всем возможным богам, чтобы снадобья, останавливающая кровь, усвоилась достаточно быстро и помогло. Сделав резкий вдох, я выдернула крупный обломок из спины лили Вылез он с отвратительным влажным хлёпаньем. Из раны тотчас хлынула алая река. Я вытащила из рюкзака марлю и зажала ею рану, с обостренным вниманием наблюдая, как быстро белая ткань становится розовой, потом красной, потом тёмно-бордовый. Пришлось прижать крайне больше марли, потому что повязка пропиталась кровью насквозь. Потом снова, снова, снова. Слишком много крови. Я немного повернула лили чтобы глянуть на её лицо. Губы принцессы посинели, кожа стала бледной и липкой. «Давай, лили Я должна была заметить неладное... «Я же слишком увлеклась собственными мыслями и пропустила симптомы, пока невинная девушка истекала кровью!» «Я подумала о Теллере, о том, как горели его глаза, когда он говорил о Лиле». «Она очень милая». «В нашем паршивом мире Теллер немногих назвал бы милыми. Если она умрет у меня на руках... Нет, я не допущу этого». «Я плотнее зажала рану и наклонилась ниже, коснувшись у Халили губами». Я подумала о голосе, беззвучные команды которого Последние недели постоянно звучали у меня в мыслях борис Лили, ты должна бороться Твое время еще не пришло борис Руки задрожали от ощущения лютого холода И сильного жара одновременно Оно было почти болезненным Но отстраниться я не посмела От пропитанной кровью марли у меня под ладонями Полился неяркий свет Поддавшись непонятному порыву Я склонилась ниже, чтобы его скрыть Так проявлялась магия потомков, которой владела Лили Наверняка дело в ней Да, борись, Лили, борись Свет у меня под ладонью ослепительно вспыхнул Серебром, как луна Глаза Лили распахнулись Она натужно вдохнула и вдруг резко села Губы у Лили были розовыми, сапфировые глаза сияли Какое-то время мы смотрели друг на друга, хлопая глазами и не говоря ни слова. Когда окружающий мир проявился снова, я остро почувствовала, что все присутствующие глядят на меня. Я опустила взгляд на рану и осторожно убрала марлю. У меня глаза на лоб полезли. Рана исчезла. Не закрылась, не зажила. Исчезла. Будто ее и не было. Я полностью сняла повязку, но под ней ничего не оказалось, ни единой царапины. Толком не понимая, зачем, я снова прижала Марлю к пояснице Лили, чтобы спрятать чистую кожу. Ошеломленным выражением лица девушка ничуть не отличалась от меня. «Как как ты себя чувствуешь?» «Кажется, хорошо. Что... что случилось?» «У тебя текла кровь, но все... все хорошо...» «Все уже хорошо!» Вокруг нас толпились потомки. Они наперебой тянулись к Лиле, гладили ее по голове, говорили что-то ободряющее и недоуменно переговаривались. Я отстранилась, сбитая с толку и оглушенная. Взгляд упал на залитые алым руки. Рана была реальной, а крови вытекло столько, что в глубине души я понимала. Металлический осколок задел что-то жизненно важное, а с таким повреждением не справится ни один смертный целитель». Неужели способность потомков к исцелению настолько сильна? Потомки загомонили еще громче, вознося хвалу своей богине-родоначальнице. Я кое-как поднялась на ноги и пятилась, пока не врезалась в крепкое тело. Резко развернувшись, я встретилась взглядом с Элериком. «Это было потрясающе! Так ты...» «Можно где-нибудь вымыть руки?» Воздух с трудом попадал в легкие. Тело едва справлялось с бурей противоречивых эмоций. При виде моих дрожащих, окровавленных рук Эльрик отшатнулся. «О, да, конечно. Последняя дверь направо». Он вывел меня в коридор и показал. Судорожно кивнув, я заковыляла вперед. Дворец дико кружился перед глазами. На полпути колени задрожали, грозя подогнуться. Я привалилась к ближайшей стене и закрыла глаза. Я чувствовала себя отвратительно невесомой, словно мой желудок раз за разом проваливался куда-то вниз. Призрачное покалывание в ладонях не прошло. Я ощущала серебристый свет, одновременно холодный и горячий, словно лед и пламя. Отзвуки голоса до сих пор звучали у меня в мыслях, будоража кровь. После нескольких мучительно долгих минут к ногам вернулся вес – Дыхание восстановилось, пульс больше не зашкаливал. Я оторвалась от стены и повернула к умывальной, когда огромная сила притянула меня к себе. Твердая рука стиснула мой локоть и дернула назад, так что я оказалась лицом к лицу, с таинственным мужчиной опекавшим Лии. Куда ты идешь? С минуту я не могла пошевелиться. Он оказался куда ближе ко мне, чем прежде. Так близко, что я рассмотрела квадратный подбородок, скулы, похожие на отвесные скалы, нос, острый, как лезвие тесака. Я вдохнула кедры кожу его лесного мускуса. Я заметила, что его льдистые глаза, яркие на фоне загорелой кожи, нестатично синие. Они мерцали, подсвеченные кружащимися вспышками света и прожилками тени. «Боги, до да чего он красив!» От таких предательских мыслей я нахмурилась и взглянула на руку, стиснувшую меня. Его кожа казалась обжигающей. «Если вам дорога ваша рука, уберите ее с моего предплечья». Взгляд Брюнета прошелся по мне. Я практически слышала его мысли, пока он критически оценивал меня. Рост, телосложение, кинжалы. Решив в итоге, что серьезной опасности я не представляю. Гордые мужчины и прежде меня недооценивали – «Неизменно себе на погибель!» «Руку прочь!» Я наклонилась так, чтобы незаметно подобраться ладонью к кинжалу. Несколько напряженных секунд он удерживал мой взгляд, потом, наконец, отпустил меня. «Как ты это сделала слили «Я целительница. Это моя работа». Он шагнул вперед, а я отступила. «Твои глаза...» «Я не потомок. Я родилась с карими глазами. Радужка потеряла цвет из-за болезни». «Многие жители города могут это подтвердить». Я прекрасно понимала, к чему всё идёт. Отрепетированный ответы я отчеканила чуть ли не механически. «У тебя под ладонями появился свет». «Это всё Лили. Я тут ни при чём. Я смертная». Мои слова его не убедили. Он внимательно оглядывал моё лицо, высматривая ответы, которые я дать не могла. Передо мной стоял потомок, которого я разыскивала месяцами – Я уже открыла рот, чтобы спросить его про мою мать, но какой-то инстинкт велел прикусить язык. Я не могла избавиться от мысли, что, впустив этого типа в свою жизнь, открою дверь, которую потом не закроешь. И, судя по резкому тону и удушающей энергии, погружать его в свой мир не стоило. Раз он был готов убить мою мать, чтобы заставить ее замолчать, то что сделает с остальной моей семьей, если решит, что мы тоже знаем его секреты? Он глянул через плечо на пустой коридор. «Если ты смертная наполовину...» «Нет!» «Твой отец... Он родом из Фортеса?» Его лоб прорезала морщина. Мысли закружились в бешеном водовороте. «Откуда он? Он имеет в виду командира или... Неужели он?» Похоже, выражение моего лица ответило на его вопрос. Он возвел глаза к потолку. Замечательно Что? Как вы? Тебе нельзя здесь находиться Смертным Не разрешается носить оружие во дворце Мужчина кивком показал на мои кинжалы Меня снова бросило в ярость Потомкам бить нас расплюнуть Но разве мы для них угроза? В чем проблема? Боитесь маленькой смертной женщины? Это вряд ли «Смертно или нет, ты умрёшь, не успев даже вытащить кинжал из ножен». На одно глупое мгновение мне захотелось проверить, подействует ли его угроза. «Тогда в чём проблема? Я думала, оружием смертных вашу кожу не проткнуть». «Так и есть. Но дети – исключение». Лицо потомка тотчас напряглось, словно он тут же пожалел сказанном «Думаете, я бы ранила ребёнка?» Он открыл рот, чтобы ответить, но замолчал, потому что я подалась вперёд, остановившись только когда наши лица оказались вплотную друг к другу, и его дыхание согрело мне губы. Я ткнула окровавленным пальцем в крепкую грудь и с удовольствием заметила, как глаза мужчины расширились от удивления. «Если бы я хотела навредить тем детям, я оставила бы вашу драгоценную принцессу Лилиан умирать от кровопотери. Мы смертные». «Могли бы остаться у себя и бросить всех троих на произвол судьбы. Вместо этого мы спасли их, и вот так вы нас благодарите?» Челюсть потомка напряглась, но он промолчал. Я скривила губы. «Если позволите, мне нужно вымыть руки. Похоже, я испачкалась, спасая ваших людей». Я резко развернулась и зашагала прочь. И лишь оказавшись в умывальной и услышав тихий щелчок замка, Я тяжело опустилась на пол и разрыдалась.